Глава 11. Пробуждение было неприятным и сладостным одновременно. И дело не в том, что рядом со мной в очередной раз лежал обернувшийся черт. Слава богу, того как раз не было — То ли Митя понял, что карты это не его, то ли нашел более интересное времяпрепровождение. По телу, начиная от груди, медленно растеклось знакомое тепло. Вчера я как-то не обратил внимания на то, что хозяин дома даже не сказал спасибо. Был он в сильном подпитии и не понимал, что происходит. Зато сегодня, проспав нормально в пустом доме, явно оценил масштабы моей работы и преисполнился искренней благодарности. Вот именно ее я и почувствовал. Крохи, конечно, но приятно, черт побери. Все, что увеличивало промысел, вбрасывало столько дофаминов, что их бы хватило на слона. Потому на шум, доносящийся из кухни, я пытался не обращать внимания до упора. Хотя напоминало это занятие сексом под веселые заводные мультики, где ты все время пытаешься сосредоточиться и все время не получается. В итоге, когда в дверь забарабанили, я понял, что насладиться благодарностью не удастся, и поднялся с кровати. Снаружи стоял разозленный бес. Нет, Григорий часто гневался. И оправдывал это тем, что подобные эмоции у него в крови. Мол, таким образом бесовство проявляется. Однако сейчас он был действительно разъярён. Так сильно, что даже слова не смог сразу подобрать. «Там это... чего устроило?» Чего? «Того самого!» — возмутился бес. «Она всю выпивку вылила! Мы вчера с Митькой всего три бутылки-то и уговорили, так, чтобы нервы успокоить. День-то какой выдался!» «Гриша, давай к сути!» Если беса не поторопить, он начнет рассказывать, что мы вчера исключительно благодаря его отваге выжили. Хотя определенная доля правды в этом есть. Гриша влетел в драку с Кикиморой из двух ног. Именно потому я и отменил введенный ранее сухой закон. Вот все же правду говорят. Кто не знает историю, у того нет будущего. Ведь и поопытнее меня мужики пытались подобное провернуть. И у всех заканчивалось одинаково плохо. Потому мы по пути домой и попросили водителя Валерича остановить у магазина, откуда и вышли с ящиком самого известного русского напитка. «Я же и говорю...» Григорий начал нормально, однако неожиданно дал петуха, а глаза наполнились слезами. «Я сегодня встаю, а все бутылки под раковиной!» «Гриша, нельзя быть таким ленивым! Возьми из-под раковины! В чем проблема?» «Пустые!» Такой боли в голосе я не слышал давно. «Она всю водочку вылила, это кикимора!» Причем последним словом бес явно хотел не обозначить виновницу, а обозвать. И я понимал все его негодование. Лишить мою нечисть алкоголя, на которой они имели полное право, это как отобрать конфетку у ребенка. Ладно, конфетку с ликером, и скорее ушу подростка, но суть одна и та же. Я, со всей решимостью и суровостью, на которую вообще можно было рассчитывать, будучи облаченным в семейке с Риком и Морти, ворвался в кухню, где обнаружил лишь Митью у открытого окна, который размахивал полотенцем и пытался избавиться от запаха Гарри. Пустые бутылки действительно сиротливо лежали на полу возле раковины. На плите стояла кастрюля того, что изначально должно было быть кашей. «И вот еще! ткнул Гриша в гарь пальцем. «Тоже она!» «Я думал, у нас Марфа не кашеварит». «Нет, конечно! Это Митька должен был завтрак сварить, в карты проиграл» так она ему мозги запудрила. Это как? Магия родная у Кикимор такая. Делать так, чтобы ум за ум у человека заходил. Знаешь, бывает идешь с определенной целью, скажем, водочку выпить, а потом оказываешься у телевизора с крышкой от кастрюли. Я хотел пошутить, что, может, у беса это нечто возрастное, но не стал. Слишком уж сурово выглядел Григорий. Он-то голосовал за вступление нечисти в наши стройные ряды с одной лишь практической целью. А тут вон чего началось. «А ты чего молчишь?» — спросил я черта. «Как кашу сжег. «Да я, дяденька, задумался...» Вообще Митька был черным, В самом толерантном смысле этого слова. И вдруг покраснел. Вот к этому меня жизнь точно не готовила. «О чем? да о чем о чем торопливо перебил бес о ней самой и думал как бы ей фитиль в петарду вставить гриша а что я как есть так и рассказываю ладно пойдем разговаривать не было печали приобрел митя кикимору повелся на деньги и на загадочные очки защитное кольцо кстати сразу бросил в рюкзак хотя можно было и надеть правда лезло оно только на мизинец зато выглядело вполне нейтрально Вроде православного спаси и сохрани. Марфи мы определили целую комнату. Раньше там жил Митька, а Григорий обитал в гостиной, поближе к телевизору. Но черт благородно освободил жилплощадь для дамы и перебрался к бесу. Я постучал в дверь и, не дождавшись никакого ответа, вошел внутрь. Все-таки мой дом. И не обнаружил Марфу. Кровать, тумбочки, кресло, прялка. Прялка? «Так, если я правильно помню, привезли мы кикимору без всякого приданного. Откуда тут эта фиговина взялась?» Причем, насколько я понимал, что-то с прялкой было неладно. Нити спутаны, с узелками, колесо кривое, веретено наполовину отломано. Будто принадлежала вещь нерадивой хозяйке. Хотя чего это я? Так и было. «А этой хреновиной всю ночь стучала Продолжал жаловаться бес, указав на прялку. «И еще выла. «Марфа!» «Да чего ты голосишь?» «Вон! Сидит!» Ткнул пальцем бес наверх. И правда, в углу под потолком в лучших традициях фильмов ужасов замерла наша Кикимора. Как выяснилось, уже, к сожалению, наша. «Спускайся!» Я хотел добавить «в ногах правды нет», но промолчал. «Непонятно, за счет чего там висела Кикимора». Марфа послушалась, хотя вид ее был сердитый и решительный, как у защитника осажденной крепости. «Ты зачем водку вылила?» «От водки все зло», — сказала она, как отрезала. «Согласен», — ответил я, — «только не тебе решать, что с хозяйскими вещами делать». «Ты мне не хозяин», — ответила та, — «скорее поверенный. Если хочешь хозяином стать, то так и скажи». «Ага, бегу, волосы назад». «Послушай, пока ты живешь у меня, то должна соблюдать определенные правила поведения. Своевольство я не потерплю». «Да чего ты с ней цацкаешься?» — возмутился бес. «Дом твой, на нем печати рубежные, запрети ей все. Я уж не стал говорить Григорию, что печати настроены совершенно на иное. Хотя, с другой стороны, почему бы и да? Взять тут же порог на крови. Если я передвину мысленный бегунок в голове, что лишать нечисти алкоголя — это вред? то в следующий раз печать разрядится на Кикимору. И прикрыл глаза, собираясь с мыслями, а когда открыл, то по злобному взгляду Марфа понял. Сработало. С этим вопросов больше нет? Нет, — не сказала, а больше прошипелота. Едем дальше. Зачем Митю зачаровала? Мысли у него черные были, на меня направлены. Ты и мысли читать умеешь, напрягся я? «Скорее намерения». «И какие намерения у тебя были, когда ты кашу варил?» Повернулся я к черту. От бедняги сейчас можно было прикуривать. Митька натурально пылал всеми оттенками красного. «Мне она просто понравилась, дяденька. Ну, я и помечтал немного...» «Так, нечисть мою не трогать», — сразу понял я, в чем дело. «Или мне и это на печать повесить?» Вопрос был риторическим потому что кики кивнула. Правда, с таким озлобленным видом, что я начинал всерьез опасаться за свое эмоциональное и душевное спокойствие. Нет, навредить она мне, конечно, напрямую не сможет. Однако испортить жизнь, пока мы не пройдем все пункты мелким шрифтом, это пожалуйста. По поводу последнего. Как я понял, прясть — твое хобби. Я в вот это не вмешиваюсь. Просто по возможности, если, конечно, сможешь, делай это чуть потише. И вой тоже. «Вообще-то я пою», — почти обиделась Марфа. «У нас просто... Гриша, нечисть с абсолютным слухом. Для него и я вою». На этом наш разговор был закончен. Я считал, что вел себя в высшей степени дипломатично, применяя метод кнута и пряника. В смысле, не бил твердым пряником, когда ломался кнут, а старался показать свою жесткость и непреклонность, чередуя их с Что еще хорошо, моя нечисть осталась вполне удовлетворена проведенными переговорами. Точнее, Гриша остался. Он так и сказал. «Молодец, хозяин, правильно ее пропесочил. Если бы я мог, я бы сам ее и в хвост, и в гриву». Черт знает, что он имел в виду. Митька, кстати, промолчал, но опять покраснел. «Мне же стало ясно другое. С Кикиморой мы не уживемся». Изначально мне просто везло с нечистью, даже с любвеобильным алкоголиком по имени Гриша. ну вот Марфа — иное дело. Бывает так, что проведешь ночь с девушкой и понимаешь, надо бежать, иначе ее тараканы загрызут тебя. Думаю, в голове кикиморы водятся какие-то серьезные термиты. Ладно, ничего страшного. У меня была идея, кому именно ее можно сплавить». Тем более теперь, когда вопрос с лунным серебром почти решен. На повестке дня осталось кое-что еще не менее важное. Я обзавелся дополнительными артефактами, и хранить все по-прежнему в рюкзаке было бы глупо. Поэтому после души и чашки кофе я отправился к себе, наказав мити пожарить яичницу. Судя по тому, что у него с негодованием отобрал сковороду Гриша, завтраку быть. Я же, заперся у себя в комнате, и начал судорожно думать над самым важным о слове для слова первое что пришло в голову флюги я даже представил как кричу внесите флюги генхаймен и вытаскиваю из слова что нибудь эдакоее только это не подойдет думаю едва ли у меня одного такое прекрасное чувство юмора да и фильм слишком известный. Не хотелось бы связать форму слова с этим странным инструментом для противоестественных утех и потом погибнуть. Представляю, что будет написано у меня на могиле. Умер от разрыва хиста. Тогда что? Ради интереса я даже зашел с телефона в интернет и забил самые редкие и неупотребляемые слова. Список вышел внушительным. От лапидарности и пердемонокля до прести и пульвербакилита. Не то. Если хватило у меня ума задачить поисковик, значит немала вероятность пересечься с таким же рубежником. Что еще? Старые, которые уже никто не говорит? Даль в помощи, все такое. Вот только это для меня слова перестали употребляться. Есть довольно внушительная часть рубежников, которая живет не одну сотню лет. Тоже не вариант. Тогда что? К счастью, я вчера не пил потому голова хоть как-то, но соображала. Поэтому нужный ответ пришел сам собой. Необходимо попросту придумать новое слово, которое мог сгенерировать только один человек. Матвей Зорин. Едва ли есть какой-то контроль над заклинаниями, где сидят граммарнацы. Решено. От этого и будем плясать. Только что придумывать? Встанем мыслить рационально. Когда я узнал про это самое слово... Как бы смешно ни звучало, из разговора с Врановым. Нет, в честь него не буду заклинания называть. А вот в честь спасших меня существ сколько угодно. Значит, берем Лешего, Митьку, Беса, ладно уж там, да, и Русалку, без нее не получилось бы эпично ретироваться. Да, и чем больше составных слов, тем лучше. Тогда пусть будет «Леший, Беса, черта, Русалка». Нет, как-то неблагозвучно, да и длинно. Каждый раз про себя повторять, язык сломаешь. Что если сократить до леша без очируса»? Почти как название грузовой техники от плохого креатора. Надо просто взять от каждого существа по слогу. Лебечерус. Огонь. Мне нравится, что называется хихакихак и -хи в продакшн. Ладно, приступаем. Я выпустил через руку хист, образуя в воздухе ту форму, которую видел на листке в кабинете Инги. И когда завершил рисунок, то проговорил новопридуманное слово. Линии вспыхнули ослепительно и... Исчезли вместе с частью комнаты. А за ней показалась непроглядная чернота. Я что-то не так сделал, что ли? Открыл врата ваты и все такое? Да нет, я был уверен, что в точности воспроизвел форму. Та будто в голове отпечаталась. И едва ли подобное слово кто-нибудь придумал. На меня же не напали, и с Хистом ничего не случилось. Я шагнул вперед сквозь образовавшийся портал и оказался на старом запыленном чердаке, который вспомнил сразу. Это крыша моего же собственного дома. Сюда я сбегал, когда мы взрывали корбиты, и нас пытался поймать сосед, когда на меня сорвался бродячий док, когда с Костяном разбили окно мечом на первом этаже, Он побежал к себе, а я сюда, потому что это было единственное место, где я чувствовал себя в безопасности, на чердаке, посреди воркующих голубей. Надо же, я даже в какой-то момент забыл про все это, не могу сказать, когда именно, просто со временем то ли на чердачный люк повесили замок, то ли я стал старше. «Ну да, мне же Самуил Ефимович говорил, что волшебный схрон неосознанно создается в месте, которое ты считаешь наиболее безопасным». «Вполне резонно. Помимо этого, я чувствовал, что никто из рубежников и тем более чужан не найдет его, даже если будет стоять на том же самом чердаке в метре от него. Такова сила индивидуального заклинания». Я шагнул обратно в комнату, и портал за мной закрылся. Меня больше всего сейчас интересовал даже не магический карман, а то, что я могу сбежать в любое мгновение на чердак. Однако судьба в очередной раз показала мне фигу. Как только портал закрылся, я почувствовал влияние нового заклинания. Это было похоже на тесные штаны с полными оттянутыми карманами. Наверное, постепенно привыкну. С печатями как-то же живу, хотя первое время было невероятно дискомфортно. Как только я повторил про себя нужное слово, то щель на чердак открылась аккурат под размер руки. Ну да, ну да. Хорошо, что жизнь меня заранее подготовила бедовостью. Поэтому из-за подобной подлянки я даже не расстроился. Просто тяжело вздохнул и сложил в нишу артефакты и деньги. Немного подумал и монеты все же вытащил. А то как-то было некомфортно. Надо чуток привыкнуть. И это при всем при том, что у меня так-то четыре рубца. Может, поэтому Лада не пользовалась словом? Или пользовалась? Но у нее схрон был именно в том доме, где она прожила всю жизнь с мужем, который в итоге ее не поддержал? Ладно, не время предаваться унынию. К тому же бес уже несколько раз ударил пяткой в дверь. У нас было почти как в театре, с той лишь разницей, что после третьего звонка тебя все равно пускали на представление. Но едва ли там было хоть что-то съедобное. Я успел как раз на раздачу яичницы. Марфа, кстати, сидела тут же с видом английской королевы. «Ну да, готовить мы не готовим, но жрать любим. Будь я более оскаредным, так устроил бы ей бойкот с голодовкой. Голодовкой, само собой, ее». «Однако я Кикимору и так серьезно прогнул. Надо теперь чуть помягче быть, к тому же перед самыми важными смотринами. Можно полдня потерпеть. Небольшой размен за артефакт и деньги». Я даже сладкий чай ей собственноручно сделал и намазал на хлеб масло. Мол, кушай, Марфушка, не обляпайся. Григорий Евпатьевич, позвольте полюбопытствовать, начал я чинный разговор за завтраком. Ну, сразу набычился бес. Он знал, что если я называю его по имени-отчеству, ничем решительно хорошим подобное обычно не заканчивается. А в портсигаре сколько существ может уместиться? Понятно, сколько. Только одно. Да и то там тесновато, не каждый влезет. Тогда сегодня вы с Митей остаетесь на хозяйстве. Приберетесь, кушать приготовите, пошоршите, в общем. Хозяин, ты чего это удумал? Какое зло я тебе сделал! Искренне возмутился Гриша. Да ладно, думаешь, не знаю, что ты тут дедовщину устроишь и заставишь всю Митьку делать. Ну, это мы еще посмотрим, задумчиво ответил черт. Чему удивил не только меня, но и беса. Молодец. «Освоился. Далеко пойдет. Почувствовал вольный дух демократии. Главное, чтобы не появилось желание вторгаться в страны Персидского залива». «Ты, хозяин, лучше скажи, чего удумал-то?» не сдавался Григорий. «Я его знал. Он хуже клеща. Вцепится не отпустит. Поэтому легче сказать, как есть. Иначе весь мозг вынесет, пока собираться буду. Я улажу кое-какие дела в подворье». И заодно покажу Марфи ее нового хозяина.